Глава двадцать восьмая В среду на занятия я не пошел. Слишком много на меня всего навалилось, поэтому требовалось немного отдохнуть от толпы и повышенного внимания, иначе даже медитация не спасет. Выйду из себя, и привет репутации родописцовых. Очень уж насыщенные эмоциями получились эти два дня соревнований. Требовалось спустить пар У Олега были сегодня лекции, поэтому с самого утра я отправился наизнанку один и немного поупражнялся во владении как магией, так и холодным оружием. Результатом упражнений стали еще два крыла бабочки и три шкуры клювоголовых змей. Это не считая алхимических ингредиентов, к которым добавились ветки определенных растений. Для зелья требовалась кора, но обдирать ее можно и снаружи. По возвращении я с трудом упихал добычу в стазисный ларь и с чувством выполненного долга отправился завтракать. Пар изнанки спустил, осталось подкрепиться и распланировать время до обеда. Первым делом, разумеется, нужно будет снять кору, поскольку она займет место куда меньше, чем ветки. Пока ел, я прошелся по сайтам, уделяя внимание не только монетам, но и контейнерам, в надежде поймать еще что-нибудь с военных баз или родовые сейфы. С этим мне, увы, не повезло, но несколько монет выцепить удалось. Модули шестого и седьмого уровня «Магия огня» оказались неприятно дорогими, но зато позволят закрыть раздел «Магия огня» полностью, если окажутся целыми. Еще нашелся седьмой уровень «Магии земли», при этом четвертого и шестого у меня пока не было. В артефактах ничего интересного тоже не нашлось, а вот в разделе «Ящиков» я обнаружил и заказал аж три стазисных ларя. Выглядели они целыми, так что с высокой вероятностью окажутся рабочими. писец дождался, когда я все закладки закрою, после чего сообщил. «Появились варианты. Можно взять очередной модуль ДРД и очередной модуль магии жизни. Второй — только на перспективу, если ты не решил заменить дядю на Нибе садоводства. Хотя там есть сигнальный контур, но остальное в твой план развития не встраивается». «Там увеличение количества меток», — припомнил я. На третьем уровне. До него еще дожить надо. Тогда ДРД, потом все-таки стихии. Решил я. Сегодня можно будет взять? А пожалуй, что и да. Решил писец после обследования и анализирования. Объем небольшой, ни с чем недавно принятым не конфликтует. Поскольку паузу я взял не для того, чтобы валять дурака, порадовался, тщательно ободрал всю кору, с которой собирался работать в первый раз и пошел заниматься алхимией. А именно... Делать массу для обувной подошвы. Остальное у меня было, так что одну пару на пробу сделаю, а дальше посмотрю по результату. На само изготовление массы у меня ушло порядка получаса. Причем довольно легкого получаса, без особых проблем как в контроле, так и в магии. А вот дальше пришлось помучиться, потому что выливать это предполагалось просто в воздух, ограниченный специальным заклинанием причем держать эту форму нужно было аккурат до того как все внутри схватится чему способствовало заклинание сушки но все равно дело затянулось минут на сорок как важно сказал писец получилось очень даже полезное упражнение на концентрацию без которой ни один артефактор не становится успешным я правда не понял какое отношение к алхимии имела артефакторика поэтому посчитал слова симбионта намеком на то чем мне следует сейчас заняться Намек я проигнорировал и перешел в кожевническую мастерскую, где раскроил детали для ботинок и даже часть собрал. Под неодобрительное сопение песца, разумеется, который считал, что я должен делать упор совсем на другое. Впрочем, свободного времени неожиданно получилось столько, что в кое то веки можно было успеть очень многое, так что на долю артефакторики тоже кое-что осталось. Занимался я ею до обеда, точнее, до появления Олега, который в этот раз задержался в академии и пришел возбужденный от новостей. «Представляешь, начальник военного училища звонил нашему ректору и предлагал вопрос с тобой решить кулуарно, чтобы победителем все-таки оказался курсант». «А ректор что?» — заинтересовался я. «Возмущался! Возможность утереть нос воякам бесценно и он решил эту возможность не упускать», — хохотнул Олег. Не факт, что если бы Шелагин вчера не пришел лично и не пугнул княгиню, ректор бы столь расхрабрился. «Не стоит недооценивать нелюбовь гражданских специалистов к тем, кто носит форму», — хмыкнул Олег. «Ну что, обедаем и в путь? За медалью?» «Так уверен». «Я вчера почти все бои видел, так что если тебя не дисквалифицируют по какой-нибудь хитрой причине, то победитель на этих соревнованиях уже понятно, кто будет». А если дисквалифицируют, то я опять позвоню Шелагину. Ибо нечего устраивать цирк из княжеских соревнований. Он поднял палец к потолку, чтобы показать серьезность намерений. И тут же убрал с лица дурашливость, потому что вспомнил. Ольга Шалеева прислала образцы товарного знака и тары для утверждения. На мой взгляд, все неплохо получилось. За одним исключением. Исключение стало понятно сразу. Дизайнер предложил убрать надпись писцовы оставить только графический рисунок стилизованной песцовой морды. Вариант с надписью тоже был, но он проигрывал по привлекательности одному рисунку. Так что с дизайнером я был согласен. Без надписи выглядит лучше. Что касается тары под косметику, то тут я был склонен довериться специалистам, потому что понятия не имел, что покажется привлекательнее дамам. Мое дело — заполнить это все алхимической продукцией, а остальным пусть занимаются другие. «Меня все устраивает». «И то, что нашу фамилию предлагают убрать?» «Тоже». «Согласись, без нее смотрится лучше». Олег скривил физиономию, намекая, что как раз фамилия смотрелась бы хорошо даже без рисунка. Но время таких надписей в рекламе давно прошло. С этим даже писец согласился, внимательно изучивший рисунок и не нашедший в нем существенных отклонений от того, что было на куртке. «Тогда я подтверждаю наше согласие», — решил Олег. С остальным пока тихо. Результатов экспертизы нет. И хорошо. У меня времени на эту фигню все равно нет, признал я. Как-то все валится одновременно. Так что лучше, чтобы результат пришел не раньше окончания вторых соревнований. Еще регистрация товарного знака, напомнил Олег. Это тоже время. Но главное, что дело вообще сдвинулось. Вот и узнаем вскоре, получится что или нет. Может, вообще по результатам экспертизы запретят продавать. Шалееву нам вроде удалось заинтересовать, если не Олегом, так процентом с прибыли, который ей пообещали с продаж. Так что она должна быть заинтересована и тем, чтобы установить оптимальную цену, и тем, чтобы найти места сбыта. Так что из головы этот вопрос я выбросил сразу, как мы его обсудили. Да и вообще, все, не касающееся предстоящих соревнований, тоже. Потому что к ним необходимо было быть готовым по всем фронтам. В этот раз я решил вообще ничего лишнего с собой не брать. Даже выехал в спортивной форме, а сменную одежду взял с собой, но оставил ее в багажнике, как и перекус. Кожаную куртку тоже брать не стал. При необходимости писец посторонние воздействия заблокируют, а реакция вчерашних целителей была странной. Заявят еще, что я что-то пытаюсь пронести, прикрывая защитой куртки от сканирования. Или еще что подозрительное найдут. Шелагин, конечно, вчера шороху там навел, но это было вчера, а сегодня он может не появиться. Мои предположения подтвердились сразу, как мы с Олегом зашли в зал. Среди целителей обнаружился Живетьев, который с живейшим участием на лице ожидал меня для обследования. За меня ему зацепиться не удалось. Перевел внимание на Олега, на котором тоже ничего не обнаружилось. Кроме отсутствия блока, разумеется. Но для Живетевых уже не должно было быть чем-то выдающимся, сваливающиеся самопроизвольно блоки, поэтому княжский целитель, если обратил внимание, то вида не подал. «Все в порядке!» — радостно улыбнулся он мне. «Мои коллеги, Илья, говорят, что на тебе вчера была интересная куртка, не пропускающая целительские плетения». Сам удивился, когда узнал. Вернул я ему улыбку. От дождя обрабатывал. Видно, это побочное свойство вылезло. Интересное побочное свойство. Сомнением протянул Живетев, но больше к этой теме не возвращался. Перешел на ту, что волновало сильнее. «Илья, у меня к тебе есть пара вопросов, которые я хотел бы задать без свидетелей». «Я его опекун», — сполошился Олег. Живетев закатил глаза. «Олег Васильевич, я не покушаюсь на вашего племянника. Разговор пойдет о внутренних делах нашего клана». «И подозреваю, Илья сам не захочет, чтобы вы слышали наш разговор. Дело касается дамы, то есть грабины». Стало любопытно. Успокаивающе кивнув Олегу, я сказал, «Отвечу на ваши вопросы, Эрнест Арсеньевич. Ваша бабушка столько для меня сделала, что я никогда не позволил бы себе отказать вам в такой малости». Говорил я настолько восторженно, насколько позволяли мои артистические таланты. «Живете, вкупился» подавил презрительную улыбку, заменил ее доброжелательной и жестом предложил следовать за собой. Отошли мы чуть в сторону, и княжеский целитель активировал артефакт. То ли не знал заклинания от прослушивания, то ли не был уверен в его действенности. «Что у тебя с грабиной было?» «Ничего у нас с грабиной не было», — честно ответил я. «Музыку только послушали, и все». «Не надо ее покрывать», — жестко сказал Живетев. «Я знаю, что она что-то на тебе использовала». Я так понял экспериментальную методику. сделаны неохота ответил я. Но у меня к ней претензий нет. Конечно, я тогда думал, что сдохну прямо у нее в гостях, и потом пару дней плохо себя чувствовал. Зато у меня сила прям резко скаканула. Я так понимаю, что старт все же дали действия Арины Ивановны, льстиво добавил я. Вряд ли сама Грабина могла додуматься до такого самостоятельно. Согласен, невеликого ума девица. Процедил живетьев зато красивая. Живетев скептически хмыкнул и принялся меня расспрашивать, что я чувствовал во время эксперимента Грабиной и после. Я ему дал развернутый ответ, насколько позволяло мое воображение. По-моему, княжеский целитель остался доволен моим докладом, уверился, что я их не подозреваю, и сделал вид, что проводит внутреннее расследование о недопустимости несогласованных целительских экспериментов. Поэтому я еще раз повторил. К Дарине у меня претензий нет. «Мягкосердечный ты слишком». Буркнул Живетев. «Другой бы уже с финансовыми претензиями в нашу сторону вылез». «Как можно?» — возмутился я. «Я слишком уважаю Арину Ивановну». «Уважать уважаешь, а к нам идти отказался. Почему?» Спросил он и вперился в меня немигающим взглядом, прямо как гадюка какая-то. «Сами посудите, какая от меня сейчас польза». Сразу выдвинул я аргумент. Одни траты на обучение. «Арина Ивановна предлагала, конечно, оплатить, но я и без того вам задолжал». «На Шелагинах рассчитываешь?» «Зря. Не рассчитываю. Нужны они мне». «Если не нужны, правильней будет отсюда уехать, чтобы княгине глаза не мозолить, понимаешь? Очень уж она из себя выходит, когда тебя видит. Для Маргариты Григорьевны твое появление — настоящая трагедия. Она из депрессии почти не выходит. Я опасаюсь, как бы она чего с тобой не сделала. Князь тоже злится, не говоря о скандалах княгини с княжичем». «А чего ему из-за меня скандалить?» Зло спросил я. Он от моей матери в свое время отказался, как от меня. Это ничем уже не исправить. «Извините, Эрнест Арсеньевич, пойду я. У меня поединки скоро, мне успокоиться нужно. А этот разговор для меня очень неприятный». «Иди, успокаивайся», — разрешил он. «Но прошу тебя, не расстраивай бабушку в следующий раз своим отказом. Для нашего рода оплата твоей учебы в Дальграде — мелочь, не заслуживающая внимания». «Рыжов тебе действительно очень хорошо отзывался. Значит, будет правильным отправить тебя в лучший алхимический вуз». Он реально считал, что место учебы окажется для меня решающим фактором. «Кажется, живете вы слишком спокойно живут в последнее время. Нужно как-то к ним наведаться, сделать им жизнь покрасочней». Последний день соревнований был совсем коротким. Претендентов осталось всего четыре, и каждый должен был провести три непродолжительных боя, чтобы выявить победителя. Среди четверки был только один из тех, с кем я пересекался на арене в предыдущие два дня. Тот самый победитель прошлогоднего турнира, который хотел обойтись без поединка со мной. Два остальных претендента тоже являлись представителями училища. Такая вот веселая подборка получилась. И если я этих курсантов по боям не запомнил, то они меня точно видели в поединке и дали весьма злые взгляды в мою сторону. «Живетев чего хотел?» — тихо спросил Олег. Удостовериться, что я ничего не заподозрил с грабиной. Ну и запустить слух о том, что княгиня подумывает о самоубийстве, чтобы, когда нашли труп, никто не удивился. Не думаю, что о ее депрессии Живетев говорил только мне. Наверняка сеет направо-налево. «Это уже не наша головная боль». «Не наша», — согласился я. «Спасать ее точно не буду. Пусть сдохнет. Лучше, конечно, в муках, но вряд ли живетьев устроит такое». Подошли Даша с неизменным Агеевым, и разговор пришлось свернуть. Хотя и развивать его дальше было не о чем. «Ты сегодня без той куртки?» — расстроилась Даша. «Она, оказывается, целительские заклинания не пропускает. Я во избежание претензий от целителей решил ее дома оставить». На фехтовальных целителей всегда зверствуют, на магических поединках таких сложностей с ними нет. Понимающий кивнул Агеев, который мне был все столь же несимпатичен рядом с Дашкой, я прекрасно обошелся бы без его советов. На магии можно использовать не только заклинания, но и зелья. смотря только состояние здоровья до и после поединка, а то некоторые так перенапрягаются, что выгорают, если им своевременно не оказать помощь. Ты участвовал? Было дело. «Но без особых успехов. Мы все-таки род не боевой», — ответил Агеев. «Хотя за себя постоять можем. Есть у нас некоторые секретики, никому мало не покажется. Но на соревнованиях такое, разумеется, не показывают». Он сейчас явно рисовался перед девушкой. Но на нее это выступление произвело не такое уж большое впечатление. Ребята из академии начали подтягиваться, и не только из группы. Известие о том, что представитель алхимиков сегодня поборются на равных с курсантами — пробудило интересы на старших курсах. Собственно, сегодня в зале в основном были только наши студенты и курсанты. Отдельные студенты других вузов, болеющие за друзей, как Даша и Федя, например, тоже присутствовали, но их было очень мало. Перед началом поединков с пафосной речью выступил представитель училища. Речь наверняка была сочинена много лет назад. Один раз, и на все соревнования потому что на фразе про мундир победителя военный запнулся и с оскорбленным видом посмотрел на меня, как на несоблюдающего правильный дресс-код. После чего, наконец, провели жеребьевку, причем мне сразу же достался тот курсант, что и в самом первом поединке. Остальных удалось уговорить уступить победу? Да, Макс? Не удержался я от подначки, когда мы сошлись в схватке. Смотрю, самая сильная сторона вашего училища — это уговоры. На поле боя самое то, в риторике упражняться. «Не зли меня», — пробурчал он, пытаясь обойти меня справа и достать хотя бы один раз. Но это у него не получилось. Можно сказать, уже традиционно. Я обозначил с десяток ударов, а он так до меня и не добрался, когда прозвучал сигнал окончания поединка. На удивление, в этот раз фамилию победителя произнесли правильную, как и в оставшихся моих двух поединках. Те два курсанта тоже не доставили особых хлопот. Награждение прошло довольно буднично. Представителей княжской семьи не было, а принимающая сторона, военное училище, результатом была очень недовольна. Поэтому начальник училища цедил поздравления сквозь зубы, а в завершение речи попытался вручить мне призовой набор алхимии, судя по содержимому, шмаковского производства. «Спасибо, но я отказываюсь в пользу ваших курсантов. Им нужнее». Почему-то мой отказ восприняли как дополнительное оскорбление людей в форме. А уж взгляды, которые бросал начальник училища на своих курсантов, были весьма красноречивыми. Похоже, кто-то надолго останется без увольнительных.